Люси не поняла, что он хотел сказать, но решила, что не доставит ему удовольствия и не спросит. Вместо этого она прищурилась и стала спокойно ждать продолжения. «Спорим? Тебе и в голову не приходило, что этим летом ты станешь натурщицей». События прошлого вечера и ночи начисто вытравили из памяти Люси вчерашний план Феликса сделать костюмированный снимок на сюжет истории о детях Элдрича. «Малышка Люси, милашка», — продолжил он, — «ты что застыла, уже позируешь?» «Нет. Вот и умница. Естественность — лучшее качество модели. Я все время толкую об этом, Клэр. Самые красивые люди — те, кто не старается быть красивым. Феликс хочет снимать уже сегодня. Я слышал много взволнованных речей о том, как замечательно было бы поймать утренний свет. А где все?» Торстен встал и ткнул стволом куда-то в направлении крыши. На чердаке роются в сундуке со старыми платьями. Он сунул оружие под мышку и прошел мимо Люси в сторону кухни. «Э, мы там нет. Слышал уже». Люси стало интересно, что еще слышал Торстен. Она окликнула его. «А где она, не знаете?» «Дома. Лежит больная в постели». Утром приходил гонец из деревни, сказал, что на сегодня не встанет, и чтобы мы сами о себе позаботились. Люси нашла остальных на чердаке. Как и сказал Торстен, они самозабвенно выволакивали из большого сундука старинные платья, примеряли их на себя, подвязывая лентами на талии, и оживленно обсуждали, как лучше всего украсить волосы гирляндами из цветов. Люси, не привыкшая быть с ними в одной компании, застеснялась и спряталась в уголке на самом верху лестницы, ожидая, когда ее пригласят. «Надо выбирать похожие», — говорила Клэр Адели, «но не одинаковые, ведь у каждого из детей Элдрича должны быть свои магические способности». «Вот как!» «Да, и надо показать это через разные наборы цветов. Я буду розой, ты можешь быть жимолостью, а Люси...» Чем захочет, ну, не знаю, хотя бы ромашкой, что-то в этом роде. Правда, милый. Да-да, великолепно. Феликс почти не слушал, о чем шла речь, но отвечал с большим пылом. Он стоял у окна и разглядывал на просвет кусок газовой материи, прищуривая то один глаз, то другой, чтобы проверить впечатление. Лири Миллингтон, как сразу отметила Люси, с ними не было, и Фанни с Эдвардом тоже». Адель схватила за руку Клэр, и они, свистя юбками, промчались мимо Люси, которая так и стояла в своем уголке. «Идем, капуша!» — уже с середины марша крикнула ей Клэр. «Тебе ведь тоже нужен венок!» Вечерняя гроза порядком потрепала розы, раскрывшиеся накануне, и их лепестки устилали траву под кустами, зато свежих цветков было так много, что глаза разбегались. Вдоль каменной стены сада Было полно ромашек, и Люси набрала целый пучок белых и розовых цветов с желтыми и середками, стараясь срывать их как можно ближе к корню, чтобы потом, устроившись на открытом месте, где солнце уже высушило траву, сплести венок. Конечно, он скоро завянет, но Люси все равно получала удовольствие от того, что делала. Правда, она, кажется, не занималась ничем подобным прежде, и, несомненно, В любое другое время сочла бы это занятие никчемной тратой времени. Но сейчас все изменилось. Раньше Люси сомневалась, хочет она позировать Феликсу или нет. Теперь же начала проникаться общим возбуждением. Она никогда не созналась бы в этом никому, да и себе самой не могла объяснить свои чувства, но из-за того, что ее решили снимать наравне со всеми, вдруг почувствовала себя настоящей а не такой, как раньше. Лили Миллингтон пришла к ним, когда они уже были в саду, и теперь тихо плела свой венок. Люси, скрестив ноги, сидела между кустиками незабудок и украдкой поглядывала на нее. Между бровями Лили залегла легкая морщинка беспокойства. Торстон, собрав свои карандаши и альбом, помогал Феликсу со стеклянными пластинами и коллоидным раствором, которая предстояло отнести в лес вместе с палаткой и камерой. Не было только Эдварда и Фанни, и Люси подумала, уж не заняты ли они тем самым разговором, который обещал вчера Эдвард, провожая ее в спальню. Феликс заявил, что начнет снимать в полдень, когда солнце светит особенно ярко, и все поспешно готовились к предстоящему событию. До конца своих дней Люси не могла забыть, как все они выглядели тогда, в венках и старинных платьях на зеленом лугу, пробираясь через высокую траву к лесу. Полевые цветы качались и шелестели, когда теплый ветерок ярушил их головки. Они уже миновали амбар с молотилкой и почти дошли до реки, когда сзади раздался крик «Подождите меня, я тоже хочу быть на фотографии!» Они обернулись и увидели решительно шагающую к ним Фанни. За ней шел Эдвард, мрачный как туча. «Я хочу быть на фотографии», — повторила она, подходя ближе. «Я хочу быть королевой фей». Феликс с деревянным триподом на плече потряс головой, ничего не понимая. «Нет, королевой фей будет Лили. Все должно быть, как на картине Эдварда. На выставке они будут рядом». Дополняя друг друга, как иначе доказать, что фотографии ничем не уступает живописи? Но Фанни может быть одной из принцесс. Мы помолвлены, и я буду твоей женой, Эдвард. Значит, я должна быть королевой фей из твоей сказки. Лили бросила взгляд на Эдварда. Она права. — Тебя я не спрашивала, — заявила Фанни, презрительно приподняв губу. «Тебе платят за то, чтобы ты стояла в сторонке и выглядела дурой. А я говорю со своим женихом». «Фанни», — начал Эдвард, старательно контролируя свой голос. «Я же тебе говорил». «Я потеряю идеальный свет», — сказал Феликс с ноткой отчаяния. «Королевой будет Лили, но, Фанни, ты можешь быть принцессой на первом плане. Клэр и Адель по бокам. Но, Феликс, Адель, я все сказал. Свет». «Люси», — обратилась к ней Клэр, — «отдай свой венок Фанне и начнем». За долю секунды она обвела взглядом лица Клэр, Эдварда, Лили Миллингтон, Феликса и Фанни, повернутые к ней, и бросилась бежать. «Люси, подожди!» Но Люси не стала ждать. Она швырнула венок на землю и так и до самого дома, как маленькая. Люси не пошла ни в свою спальню, ни в библиотеку, ни даже на кухню, где могла бы расправиться с оставшейся половиной бисквита Виктория, который Эмма испекла в пятницу. Вместо этого она направилась в студию Эдварда в шелковичной комнате. Даже стоя на пороге, она все еще не понимала, почему пришла именно сюда. Чувствовала только, что идти ей больше некуда. Люси уже усвоила, что причиной тех или иных своих поступков – Она понимает куда хуже, чем устройство двигателя внутреннего сгорания. Войдя, она растерялась. Она запыхалась и была смущена своим недавним бегством. Ей было больно и от того, что ее отвергли, и от того, что она не смогла скрыть свою боль от других. А еще она устала, очень устала. Столько всего необычного происходило вокруг, и так много нужно было понять. Не придумав ничего лучше, Она опустилась прямо на пол и, свернувшись в клубок, как кошка, стала жалеть себя. Минуты через две с половиной ее взгляд, неустанно скользивший по полукомнаты, уткнулся в кожаную сумку Эдварда, прислоненную к ножке Мольберта. Сумка была новая. Подарок лили Миллингтон брату на день его рождения. Люси даже ревновала его к этой вещи, так сильно Эдвард любил ее. А еще она была сбита с толку. Ни одна натурщица еще не делала Эдварду подарка, тем более такого дорогого и изысканного. Но после увиденного прошлой ночью все стало понятнее. Люси решила, что жалеть себя ей уже наскучило, Оскорбленная самолюбие уступила другой, куда более сильной страсти — любопытству. Она встала и подошла к сумке. Расстегнув застежку, она откинула клапан. Внутри оказался альбом Эдварда, в котором тот рисовал в последнее время, деревянный пенал с карандашами и неожиданно кое-что еще. Коробочка из черного бархата, очень похожая на те, в которых мать держала подаренной отцом жемчуга и другие драгоценности. Они лежали на ее туалетном столике дома, в Хэмпстеде. Люси вынула коробочку из сумки и, дрожа от волнения, подняла крышку. Первым, что она увидела, были два листка бумаги, сложенные пополам и распрямившиеся, как только Люси откинула крышку. Билеты на пароход компании «Кунарт», выписанные на имя мистера и миссис Рэдклиф, до Нью-Йорка на 1 августа. Люси все еще размышляла над возможными последствиями своего открытия, когда билеты упали на пол. Увидев под ними большой переливчатый камень, Люси поняла, что была готова именно к этому. Эдвард не придумал драгоценность, которая украшала шею Лили Миллингтон на картине. Он взял ее из семейного банковского сейфа и наверняка без спросу. Даже представить было нельзя, чтобы их дед, лорд Редклифф, дал согласие на столь вопиющее нарушение протокола. Вынув из коробочки подвеску, Люси положила камень на ладонь, а тонкую цепочку обернула вокруг запястья. Тут она заметила, что слегка дрожит, и оглянулась на портрет Лили Миллингтон. Люси была не из тех девочек, которые сходят с ума по оборкам, кружевам и блестящим камешкам, но за две последние недели она ясно поняла, насколько велика дистанция между нею и красотой и подошла с украшением к зеркалу, висевшему над камином. Мгновение она твердо смотрела на свое маленькое, такое обыкновенное лицо, а потом, решительно сжав губы, подняла камень за цепочку и приложила к ямке под горлом. Бриллиант, холодивший кожу, оказался тяжелее, чем ей представлялось. Он был восхитителен». Люси медленно повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую, любуясь тем, как преломляется в гранях кристалла свет, как его отблески ложатся на ее кожу. Следя за игрой света, она обозрела оба своих профиля и все, что было между ними. — Так вот что такое быть украшенной, — подумала она. И робко улыбнулась девочке в зеркале. Девочка ответила ей улыбкой которая тут же погасла. В зеркале за ее спиной стояла Лили Миллингтон. Но Лили Миллингтон и глазом не моргнула при виде драгоценности и не стала смеяться или читать нотации, а просто сказала «Я пришла за тобой по просьбе Феликса. Он настаивает, чтобы ты была на фотографии». Люси ответила, глядя в зеркало «Я ему не нужна, там Фанни, вас уже и четверо». «Нет, это вас четверо». Я решила, что меня на снимке не будет. Ты просто стараешься быть доброй. Мой главный принцип — никогда не стараться быть доброй. Лили Миллингтон встала прямо перед Люси и, внимательно глядя на нее, нахмурилась. Что это тут такое? Люси затаила дыхание, зная, что сейчас будет. И точно. Лили Миллингтон протянула руку, и скользнула ладонью по боковой стороне ее шеи. «Ну-ка, ну-ка, посмотри», — тихо сказала она и раскрыла ладонь, в которой опять лежал серебряный шиллинг. «Не зря у меня было чувство, что с тобой надо дружить». Люси ощутила жжение подступающих слез. Ей захотелось обнять Лили Миллингтон, но она подняла руки и стала расстегивать украшение «Ты обещала подумать». Насчет того, чтобы научить меня этому фокусу, подумала. Все дело вот в этой части ладони, сказала Лили Миллингтон, указывая на место между большим и указательным пальцем. Вкладываешь в монетку сюда и зажимаешь, так чтобы краев не было видно. А как вложить монету, чтобы никто не увидел? В этом и заключается искусство. Они улыбнулись друг другу, и волна взаимопонимания прошла между ними. «А теперь, — сказала Лили Миллингтон, — ради несчастного Феликса, который сатанеет с каждой минутой, беги к ты в лес. Но мой венок, я же его выбросила. А я подобрала. Он висит на ручке двери с обратной стороны». Люси опустила глаза на синий Редклифф, который все еще держала в ладони. «Надо его убрать». «Да», — сказала Лили Миллингтон, — и тут же, услышав в коридоре торопливые шаги, добавила, «Ой, это, наверное, Феликс». Но в дверях шелковичной комнаты появился вовсе не Феликс. Люси никогда не видела этого человека с темно-русыми волосами и такой противной ухмылкой, что она настроила Люси против него раньше, чем незнакомец успел открыть рот. Парадная дверь была не заперта, и я подумал, что никто возражать не станет. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Лили Миллингтон, и в ее голосе звучало страдание. — Да вот, решил тебя навестить. Люси переводила взгляд с него на нее, ожидая, когда ее представят. Теперь человек стоял перед картиной Эдварда. Красивая. Нет, правда красивая. Надо отдать ему должное, он свое дело знает. — Уходи, Мартин. Сейчас сюда придут люди. Если они застанут тебя здесь, то могут поднять тревогу. «Могут поднять тревогу», — он захохотал. «Смотри, как заговорила наша воспитанная леди». Внезапно его смех оборвался, лицо помрачнело. «Уйти? Не дождешься. Без тебя я не пойду». Он ткнул пальцем в картину, и Люси даже перестала дышать при виде такого светотатства. «Это он и есть? Синий. Ты была права. Она будет довольна. Очень довольна». «Я же сказала, месяц!» «Сказала, ну и что? У тебя дело быстро спорится. Ты же одна из лучших, еще бы! Кто стоит перед такой красоткой?» Он кивнул на картину. «Похоже, ты и теперь с опережением идешь, сестренка». «Сестренка?» И тут Люси вспомнила историю знакомства Эдварда и Лили Миллингтон, которую он сам рассказал им с матерью, про брата, который был с ней в театре, и родителей, которых нужно было убедить в том, что их дочь не рискнет своей репутацией, если станет позировать Эдварду. Неужели этот ужасный человек и впрямь брат Лили Миллингтон? Почему тогда она не сказала об этом сразу? Почему не представила его Люси? И почему самой Люси сейчас так страшно? Человек заметил на полу билеты и нагнулся за ними. «Ух ты, Америка! Земля новых начинаний! Это мне нравится!» «Отличная мысль. Нет, в самом деле, очень-очень умно. И дата отъезда совсем близко». «Беги, Люси», — сказала Лили Миллингтон. «Беги, тебя уже ждут. Поспеши, не то кто-нибудь придет сюда за тобой». «Я не хочу. Люси, пожалуйста». В голосе Лили Миллингтон звучала такая мука, что Люси нехотя повиновалась и вышла из комнаты. Встав за дверью, она начала слушать. Лили Миллингтон говорила почти шепотом, но Люси разобрала слова. «Еще время. Америка. Мой отец». Человек опять расхохотался и что-то сказал так тихо, что Люси не расслышала. Лили Миллингтон вдруг вскрикнула, словно ее ударили под дых, и Люси уже готова была ворваться в комнату, чтобы помочь. Когда дверь распахнулась, и мимо нее промчался этот мужчина, Мартин, волоча за руку упирающиеся Лили, бормоча на каждом шагу. «Синий. Америка. Новые начинания!» Лили Миллингтон увидела Люси и замотала головой, словно приказывая ей исчезнуть. Но Люси не стала исчезать и пошла за ними по коридору. Когда они поравнялись с гостиной, мужчина увидел ее, расхохотался и сказал, «Гляди, к нам пришла подмога». «Маленький, доблестный рыцарь в сияющих доспехах». «Люси, пожалуйста», — взмолилась Лили Миллингтон, — «ты должна уйти». «Делай, что она говорит», — мужчина ухмыльнулся. «Девочки, которые не умеют уходить вовремя, обычно плохо кончают». «Пожалуйста, Люси». Во взгляде Лили Миллингтон читался страх. Но что-то внутри Люси вдруг взбунтовалось против событий последних дней, против того, что все считают ее слишком маленькой, поэтому бестолковой, что она лишняя в их компании, что все решают те, кто старше и главнее, не принимая ее в расчет. Теперь еще этот тип, которого Люси не знает, явился и пытается похитить Лили Миллингтон, а она Люси почему-то совсем этого не хочет. Одним словом, она увидела возможность решительно топнуть ногой и заявить «я не хочу, чтобы так было» и неважно, по какому поводу. Увидев винтовку Торстона, которую тот после завтрака бросил на кресло, Люси одним головокружительным прыжком подскочила к ней, схватила за ствол, замахнулась, как дубиной, и со всей силы треснула по страшной ухмыляющейся роже ужасного незнакомца. Его рука инстинктивно взлетела к голове, И тогда Люси ударила его во второй раз изо всех сил, а потом пнула в лодыжку. Отшатнувшись, он зацепился ногой за стул и с грохотом полетел на пол. «Быстрее!» — сказала Люси, у которой гремело в ушах от ударов сердца. «Он скоро станет, надо успеть спрятаться». Она взяла Лили Миллингтон за руку и повела по лестнице наверх. На площадке она отшвырнула в сторону кресла И на глазах у Лили нажала на деревянный подъем, открыв люк тайника. Несмотря на панический страх, Люси невольно испытала гордость, увидев, как удивилась Лили Миллингтон. «Быстрее!» — повторила она. «Он ни за что не найдет тебя здесь! Как ты? Быстрее! Но тебе тоже надо спрятаться! Он плохой человек, Люси, недобрый!» Он обязательно с тобой поквитается, особенно теперь, когда ты его так обставила. Здесь мало места, но есть и другой тайник. Я спрячусь там. — Далеко? Люси помотала головой. — Тогда беги туда, прячься и не высовывайся. Слышишь? Что бы ни случилось, Люси, сиди тихо, как мышка, пока тебя не найдет Эдвард. Люси пообещала, что так и сделает, — И тут же закрыла Лили Миллингтон в потайной комнате. Не теряя ни секунды, уверенная, что страшный тип в гостиной уже встает на ноги, она взлетела наверх, пробежала по коридору, отодвинула панель в стене и скользнула за нее. Потом задвинула панель изнутри и оказалась в полной темноте. В тайнике время шло иначе. Сначала Лили слышала голос того человека. Он звал Лили Миллингтон. Потом раздались другие звуки далеко, но она не испугалась. Глаза уже привыкли к темноте, и скоро Люси поняла, что она не одна здесь, и что вокруг вовсе не темно. Сотни маленьких огоньков зажглись повсюду, весело подмигивая ей из волокон дерева. Она сидела и ждала, подтянув колени к груди и обхватив их руками. И ей стало вдруг так спокойно и хорошо в этом тайнике, что она даже подумала, «Может, сказка, которую рассказывал Эдвард, в чем-то правдива?»